Акт 2. Загнутое время. 36. Загнутое время? В сознании Рене происходит вспышка. Он и Александр заворожены этой игрой слов. Милиса продолжает объяснять лекторским тоном. «Если я правильно поняла, вы учредили орден монашествующих воинов «Милиция Христи». Думаю, это не окончательное название». Александр обнимает дочь. Ну, конечно, грохочет он, эти имена с самого начала что-то мне говорили. Господи, Гугу де Пейн, он же основатель Ордена Тамплиеров. Рене находит на своем смартфоне страницу об Ордене и вскидывает брови. Подождите, в списке рыцарей основателей Ордена Тамплиеров значится Гугу де Пейн и еще шестеро. но нет никаких Гаспара Юмеля и Сальвена де Бьена». Александр делает то же самое и тоже обескуражен отсутствием в списке этих двух имен. «У меня готово объяснение», — восклицает он. «Двоих тамплиеров из списка, Арнальдо де Дардоня и Ролана де Прованса, впоследствии оспаривали. Значит, появляется место для двух неназванных рыцарей. Для нас с вами?» Оба переполняются энтузиазмом. Мелиса тем временем вертит своим листком с двумя кружками, оказавшимся для нее неисчерпаемым источником размышлений. «Раз так», — шепчет Александр, «наша милиция Христи должна стать орденом загнутого времени, то есть орденом тамплиеров». «Тамплие», — французский, «загнутое время». «Действительно». Орден бедных рыцарей Христовых сменил название, когда они проявили интерес к истории евреев на этой территории и к храму царя Соломона. После этого милиция Христи назвалась «Рыцарями Христа» и «Храма Соломона». Дальше это название поменялось на «Рыцарей храма», то есть «Храмовников», и, наконец, на «Тамплиеров». Рене и Александр победно переглядываются. «По-моему, — говорит Александр Рене, — Мы с тобой попали в правильное время, в правильное место. 37. Мнемы. Первый царь Израиля. Выйдя из Египта и возвратившись в Израиль, евреи создали коллективную власть. Все решения принимали голосованием представители 12 колен, носивших имена Иосифа и его 11 братьев – Рувима, Симеона, Левия Иуды, и Сахара, Завулона, Иосифа, Вениамина, Дана, Нефалима, Гада, Ашера. Каждое племя имело свою территорию. Сначала при нападениях соседей евреи защищались силами солдат-земледельцев. В войну мужчины, трудившиеся в поле, образовывали армию обороны. Но атаки филистимлян, живших севернее, становилось все труднее сдерживать. «Филистин» означает на древнееврейском «агрессор». Пришлось племенам создавать профессиональную армию, содержавшуюся на налоги. А для этого понадобилась администрация, возглавляемая высшими управленцами и царем. Так, попробовав коллективную жизнь, евреи вынужденно перешли к централизованной иерархической системе египетского типа с одним правителем и его министрами. Первым царем был Саул. Он начал править в 1045 году до нашей эры. В начале его правления народ жил в мире и довольстве. Потом к нему явился пророк Самуил, сказавший, что получил послание от Бога. Саул должен был передать трон Давиду, молодому пастуху из Вифлеема. Саул согласился сделать юного Давида своим придворным и научить его Воинскому искусству В новой войне филистимляне выставили вперед непобедимого воина Голиафа. Согласно древним источникам, рост этого воина был 6 локтей и 1-5, то есть 2 метра 20 сантиметров. Две армии сошлись. Голиаф бросил евреям вызов: Пусть со мной сразится ваш лучший воин. На протяжении 40 дней Голиаф убивал по одному человеку утром и днем. Так продолжалось до тех пор, пока вызов не принял Давид. Он вышел на бой безоружный, но додумался метнуть при помощи прощи камень, который угодив Голиафу в лоб, поверг его на земь, после чего Давид прикончил противника. Это превратило Давида в героя. Саула стала тревожить конкуренция со стороны пастушка, к чьему воинскому таланту добавились другие достоинства – поэтический дар и умение играть на арфе. Саул отдал за Давида свою дочь Мелхолу. Шли годы, он все больше ревновал к славе зятя, становившегося все популярнее. Саул подбивал своих сыновей убить Давида, но один из них, друг Давида Ионафан, предостерег его, благодаря чему Давид успел бежать. После гибели Саула в очередном бою с Филистимлянами Давид сумел занять трон Израиля. Начав править в тысячный год до нашей эры, он сделал своей столицей Иерусалим. При нем царство процветало еще лучше, чем при его предшественнике. В конце правления Давид задумал возвести на горе Мореа Большой храм для хранения скрижалей Моисеева закона. Он начертил план храма, но умер еще до начала строительства. Перед смертью он попросил своего младшего сына Соломона осуществить эту его мечту. 38. «Трудитесь в поте лица?» К ним подъезжает мужчина в электрическом инвалидном кресле. На нем голубая рубашка с короткими рукавами – Руки у него черные и ссохшие. Лицо длинное, с прямым и тонким носом. На макушке каким-то чудом держится синяя вязаная кипа. «Менелик!» — радуется Александр. «Алекс! Счастлив новой встречи!» Они чмокают друг друга в щеку. «Познакомься, моя дочь милиса профессор истории Ренета Таледано. Я только что взял его в Сорбонну лектором». Мелисса и Рене с улыбкой приветствуют Менелика. Это мой друг Менелик Айяну. У вас хороший французский, хвалит его милиса Я учился в Сарбонне. Правда, тогда Алекс еще не был ее президентом. Менелик скромничает. Он бегло говорит на многих языках. На латыни, греческом, абиссинском, арамейском. Еще он мастер расшифровки египетских иероглифов. Он читает их, как бегущую строку. «В какой стране говорят по-абиссински?» интересуется Рене. Как вы могли, наверное, понять по цвету моей кожи, я родился в Африке, а именно в Эфиопии. Обесинский язык – эфиопов. «Вы уж простите», – говорит молодая француженка, «я не знала, что бывают чернокожие израильтяне. Я эфиопский еврей. Нас принято называть Фалаша. Мы считаем себя потомками царя Соломона и царицы Савской. Я переехал из Эфиопии в Израиль в возрасте 13 лет. «Как вы познакомились?» – спрашивает Рене. «Это произошло два месяца назад, на конгрессе президентов университетов в Стэнфорде. Менелик был там единственным, кто не носил галстук и позволял себе шутить. Все остальные воспринимали самих себя с излишней серьезностью. С тех пор мы не прерываем контакт». «Я удивился, когда ты сказал, что летишь сюда. Зря ты не предупредил меня раньше. Я бы поселил тебя у себя в кибуце». «Кибуц». Сельскохозяйственная коммуна в Израиле. Отель «Царь Давид» выше всяких похвал. С возрастом я стал ценить роскошь старых дворцов, пропитанных историей. мини Ликаяну ловко подъезжает в своем электрическом кресле к столику. Заказав официанту несколько блюд и напитков, он поворачивается к французам. Итак, в чем причина вашего столь приятного мне и неожиданного визита? «Вот этот юнец, Ренетта Ледано, изобрел, возможно, машину времени и решил испытать здесь ее механизм». «Где же ваша машина?» – спрашивает Менелик. Александр тычет указательным пальцем себе в висок. «Она у нас в головах. Благодаря этому она мобильна, ничего не стоит и общедоступна, надо только владеть управлением». милиса не удерживается от усмешки, но не рискует перебить отца. Рене использует технику, которую называет регрессивным гипнозом. Она не хитрая – закрыть глаза и повиноваться голосу гипнотизера или своему собственному внутреннему голосу. Ваш приезд в Иерусалим связан с этой гипнотической историей? Мы с Рене нашли то место, где впервые познакомились в прошлом. Дело было у стен этого города 15 июля 1099 года. «Нам показалось, то есть у нас, у Рене и у меня, создалось впечатление. В общем, благодаря этой технике регрессивного гипноза мы оказались в шкуре рыцарей-крестоносцев, штурмовавших в тот день город Иерусалим». Менели пристально смотрит на Александра, потом переводит взгляд на милису Та закатывает глаза. «Вы серьезно?» – спрашивает он. «Вы не считаете, что это было скорее подобие...» «Сна?» Официант приносит ему четыре стакана морковного сока с мороженым, и он пьет, жмурясь от наслаждения. «Согласен, это звучит невероятно», – уступает Александр. «Лично я тоже сперва не поверил, но о том, что все это реальность, а не сны, не игра воображения, свидетельствуют некоторые подробности, эмоциональные и физические ощущения. Словом, я ни секунды не сомневался, что очутился в куре своего рыцаря». «Что это были за подробности?» Подумав, Александр отвечает. «Скажем, одна совсем простая штука. Тогдашняя одежда была ключей, что льняные сорочки, что кольчуги. С тех пор, как я побывал там, я не перестаю наслаждаться прикосновением к телу простой хлопковой ткани. Раньше я на такое не обращал внимания. Или взять прекращение всякой жизни с наступлением темноты. В средние века люди были как ящерицы». жили при свете дня и прятались в убежище с заходом солнца. Когда на улице нет фонарей, темнотища хоть глаз выколи, ночь вселяет страх. Все это я не осознавал так отчетливо, пока сам не пережил. Или такой момент, подхватывает Рена. В отличие от нынешних времен, тогда не было туалетов, недавнего изобретения. Приходилось справлять нужду в кошмарных углах под оглушительное жужжание мух, и бежать оттуда, сломя голову. Подтирались камнем, листом, тем, что попадалось под руку. Или музыка. Как ни смешно, это то, что меня поразило. Никакой возможности ее записать. Нравится песенка, Напевай без конца про себя ее мелодию и тверди слова, чтобы запомнить. милиса не может удержаться от улыбки, слушая эти вроде бы незначительные подробности. «Однообразие еды», — не унимается Рене. День за днем одно и то же, похлебка, хлеб. Если повезет, или в праздник, сало. Червивые фрукты и овощи. В наши дни этого нет. Червей повывели, но тогдашняя еда кишела червями. Зубы не чистят, у всех воняет изо рта. Всюду мухи, потому что мусор сваливают в желоба посреди улицы. Вместо дворников собаки, кошки, свиньи, крысы, вспоминает Александр. Ни тротуаров. ни канализации. «Стаи бездомных собак и кошек, того и гляди, набросится. Стайки детей, скорее всего, сирот. Должен сказать, меня это удивило. Эти тоже могут накинуться», вспоминает Рене, словно это какой-то удивительный туризм. «Ослы! В наши дни их уже не встретишь, а в те времена их было на улице больше, чем лошадей. Кого я еще приметил, так это деревенских дурачков». Люди мало путешествуют, слишком опасно. Поэтому всю жизнь проводят на одном месте. Заключают браки с родственниками, кузинами и кузенами, племянниками и племянницами. Отсюда куча болезней из-за кровного родства. Никаких специальных заведений для умалишенных нет. Поэтому подобный люд встречается на каждом шагу. А еще люди на балконах. Это впечатляет. Старикам скучно. Вот они и липнут к окнам. и весь день глазеют на то, что творится на улице. Это ведь тоже можно приметить, только очутившись там. лику весело все это слушать, при этом не сказать, чтобы он был склонен насмехаться над рассказчиками. Вы обнаружили все это благодаря вашему регрессивному гипнозу? «Я чувствовал то, что чувствовало мое прежнее «я», — не унимается Александр. «Видел то, что видела оно, слышал то, что слышало оно». Испытывал страх, волнение, как будто залез к нему в голову. Но можно выбрать и другие точки обзора, чтобы увидеть себя со стороны, уточняет Рене. В разгар боя я знал, что мой шанс погибнуть один из двух. В наши дни достигнута небывалая степень безопасности. В те времена для рыцаря-крестоносца каждый новый день жизни был маленьким чудом, которое на завтра надо было повторить. «Никогда у меня не бывало настолько сильных чувств», — говорит Александр. «Даже как у президента университета?» — шутит Менелик. «Да, порой приходится биться с начальством, забастовавшей профессурой или с недовольным студенчеством, но все же без риска для жизни. Так или иначе, этой занятной практике я по меньшей мере обязан удовольствием видеть вас здесь», — заключает Менелик. «Какие ее механизмы, как вы выражаетесь, вы намерены проверить в Иерусалиме. У нас возник вопрос, не усилится ли на месте событий эффект дежавю? Менелик допивает свой морковный сок и говорит, «Как я понял, вы хотите вернуться туда, где побывали в ваших прошлых жизнях?» Трое французов переглядываются, понимая, что если бы их подслушали, то сильно удивились бы, если не сказать больше. Перед поездкой у нас было предчувствие, Шепотом, как большую тайну, сообщает Александр. Очень возможно, что мы были как-то связаны с тамплиерами. Лучше не посвящать его в игру слов с загнутым временем, иначе его недоверие возрастет. Так-так, как вы знаете, тамплиеры располагались там, где когда-то стоял храм Соломона. Отсюда и название ордена — храмовники, говорит Менелик. Конечно, знаем, подтверждает милиса но храма больше не существует. Теперь на этом месте мечеть Аль-Акса. Неужели не осталось никаких его следов? Ни малейших? Ты можешь нас туда проводить? Официант приносит тарелки с местными закусками, фаласелем, баклажанами в томатном соусе, морковью с тмином, хумусом, питой, тхиной, оливками размером со сливу. Отведав всего понемножку, французы убеждаются, что яства очень острые. Я знаю место археологических раскопок здесь неподалеку. Если хотите, можно отправиться туда прямо сейчас. 39. -е. Перед ними высится стена. Она сложена из огромных блоков тесаного камня. Нижние блоки больше, верхние меньше. Вверху из стены торчат, как пряди волос, пучки дикорастущих трав. щели в нижней части стены, плотно набиты многократно сложенными бумажками. «Стена плача!» – восхищенно ахает Мериса. «Стеной плача» – ее пренебрежительно назвал римский монах Иероним Стридонский в 372 году, чтобы поиздеваться над евреями, которые, как он утверждал, рыдали перед последними остатками их разрушенного храма, – объясняет Менелик. На иврите это котель, просто «стена». Ее длина 500 метров, высота 40 метров. У стены есть и подземная часть, тянущаяся на глубине 20 метров. «Какие огромные блоки!» — восхищается Александр. «Это еще что! Под землей есть монолит длиной 14 метров и весом 570 тонн», — продолжает Менерик. «Стена сложена с легким наклоном, по примеру пирамид, чтобы нижняя часть была шире верхней». На площади перед стеной молятся мужчины. Некоторые в черных одеждах, с молитвенными накидками на голове и на плечах, некоторые в рубашках или просто в майках. Туристы со всего мира фотографируются на фоне стены. У Рене такое чувство, что он здесь еще явственнее ощущает ту энергию, которую уловил, едва ступив на землю Израиля. Чувство связи с древней энергией, неиссякающей уже больше трех тысячелетий. «Можете загадать желание», – подсказывает Менелик и показывает, что следует делать. Оба француза надевают картонные кипы из ящика при входе на площадь. Каждый – Мелисса, Александр, Рене – что-то пишут на клочках бумаги и складывают их. Мужчины засовывают их в щели между огромными каменными глыбами. «Что вы загадали?» – спрашивает Рене у Александра. «Найти священный Грааль? Не это ли заветная цель любого рыцаря?» «А вы Мелиса? – спрашивает Менелек. «Я? Я ни во что такое не верю, но все равно написала, что хочу обрести любовь с большой буквы». Александр оборачивается к Рене. «Послание себе будущему, который когда-нибудь сюда вернется», – говорит тот. «Какое Куку -ку! с моими инициалами и с сегодняшней датой. Он не уточняет, что пририсовал два кружочка и сложил свою записку так, чтобы они соприкасались. Александр, как всегда, нетерпеливый обращается к своему другу. «Может, отправимся теперь на археологические раскопки, о которых ты говорил? Дорогой Менелик, где это?» Есть три площадки. Первая, древнейшая, находится в северо-западной части стены. Она самая большая, но ей служит границей эспланады мечетей. Вторая? Дальше, к югу. Она новее и меньше. Предлагаю посетить первую. А третья площадка? Менелик вдруг запинается. Ах, да, третья. Дело в том, что иорданцы ведут под храмом работы и вывозят на свалку строительный мусор. У нас нет прямого доступа ни на эту стройку, ни на свалку. Приходится покупать у рабочих то, что они выносят тайком. «Стройка под мечетью?» – удивляется Александр. Менели Каяну ведет их к двери слева от древней стены. Они шагают по коридорам и выходят на площадку, где трудятся молодые археологи. Большинство из них не больше 20 лет. Менелик здоровается со своими зрелыми коллегами, руководящими раскопками. Потом берет из коробки пластмассовые каски и раздает их французам. «Алекс», — говорит он с улыбкой, — «мне неудобно тебя об этом просить, но не мог бы ты взять меня на руки? Здесь не проехать в моем кресле?» «Не бойся, я легкий!» Александр охотно соглашается. Президент Сорбонны вынимает президента университета Иерусалима из кресла и несет его как дитя. Вне инвалидного кресла Менелик оказывается выше ростом и еще более тощим, чем на первый взгляд. Его ноги висят, как две палки. Вчетвером они движутся вниз по осужающимся проходам. Это как слоеный пирог. Опознано 26 слоев почвы. соответствующих 26 разным эпохам. Что здесь откопали в последнее время? Керамику, горшки, оружие, фигурки давностью в три тысячи лет, то есть из эпохи царя Давида. Но есть и следы более глубокой древности. Я припомнил египетский текст времен Эхнатона, делится своими мыслями Рене. В нем повествуется о сражении отца Эхнатона, фараона Аминхотепа III, с племенем Хибиру из Рушалима, оказавшим яростное сопротивление вторжению. «Все верно», – подтверждает Александр, не готовый позволить своему ученику хвастаться познаниями. Таков сюжет фресок храма Амона-Ра в Карнаке. Племя Хибиру из Рушалима, то есть Иерусалима, упомянуто также на глиняных табличках той эпохи. Карнакский храм – крупнейший храмовый комплекс Древнего Египта, Главное государственное святилище Нового Царства. Ансамбль включает храмы, посвященные Фиванской Триаде, верховному Богу Амон Ура, его супруге Мут и сыну Хонцу. Они входят в квадрат, освещенный прожекторами. Сердце этого города билось на горе Сион, на юго-западе нынешней эспланады мечетей. От горы Сион происходит слово Сионизм, напоминает Мелиса. «Да. Помнишь фильм «Матрица»? Там Сион представлен святыней движения сопротивления. Подхватывает ее отец, которого хлебом не корми, дай обнаружить в современном кино намеки на Библию. Так и есть. Эту подробность я запамятовала. Они подходят к залу, где ведутся раскопки. Повсюду горят прожектора с белыми диодами. Одни студенты заняты измерениями и фотографированием, другие работают скребками и пинцетами». В мае 2020 года мы наткнулись на три подземные камеры, вырубленные в скале. Им 2400 лет, рассказывает Менелик. Пол представляет собой мозаику в неплохом состоянии. Юные археологи осторожно расчищают ее зубными щетками. С рук Александра, героически скрывающего усталость, Менелик ведет экскурсию по важным точкам зала. Над полом натянут шпагат, границы пронумерованных участков. «Три камеры связаны между собой лестницами», продолжает Менелик. «А это что?» указывает милиса на маленькую нишу в стене. «В такие ниши ставили масляные светильники», объясняет археолог. «Ты что-нибудь узнаешь?» обращается Александр Крине. «Пока что ничего». Галереям и длинным коридором не видно конца. Под современным Иерусалимом скрывается, похоже, целый подземный город. Менелик ведет их по тоннелю, упирающемуся в железную дверь с арабской надписью. Под ней на нескольких языках написано «Хода нет» и намалеван знак «Стоп» — «Человеческая ладонь». «Дальше копать нельзя», — говорит Менелик. «Если пройти за эту дверь, может начаться война, как во вторую интифаду, догадывается Александр. Интифада Аль-Аксы. Вооруженное восстание палестинских арабов против израильской власти на территории западного берега реки Иордан и сектора Газа. Типа того. 28 сентября 2000 года Ариэль Шарон решил выйти на площадь, которую мы зовем Храмовой, а мусульмане – Эспланадой мечетей. Это вызвало волну грозных манифестаций и терактов смертников, в которых погибло более пяти тысяч человек. Ариэль Шарон, 1928-2014 годы. Израильский военный, политический и государственный деятель. Премьер-министр Израиля с 2001 по 2006 годы. «Удивительно, что здесь запрещены археологические раскопки», говорит Мелисса. «Чего боятся власти? Обнаружение еврейских артефактов – и ослабление притязаний палестинских властей, желающих сделать Иерусалим своей столицей, объясняет дочери Александр. Кто не помнит, в октябре 2016 года под давлением множества арабских стран ЮНЕСКО приняла резолюцию, ставящую под сомнение еврейскую историю Иерусалима. Менелик удивлен тем, что его друг не колеблется высказать четкую позицию. «В этом вся проблема», — соглашается он. Порой археология противоречит политике. Ренет трогает дверь. «Чувствуешь что-нибудь?» – спрашивает его Александр. «К сожалению, ничего». Пора признать очевидное. Посещение места, где протекала одна из твоих прошлых жизней, не приносит дополнительного опыта. «У тебя разочарованный вид? Чего ты, собственно, ждал?» – фыркает милиса «Откровение вместе, где обитало твое древнее «я»?» Рене отмалчивается. Четверка покидает подземную площадку. Александр с облегчением сажает друга в его электрическое инвалидное кресло. Французы прощаются с Менеликом и договариваются встретиться на завтра в 11 утра в отеле «Царь Давид». Рене хочется побыть одному. Он поднимается в свой номер, где удобно усаживается в мягкое кресло. Он намерен снова вернуться во времена жизни Сальвена дебьена. и повлиять на него. Пусть отправится под храмовую гору, как раз туда, куда ныне нельзя входить. Вдруг там есть что-то, связанное с пчелами. Сороковое. Мне мы. Архитектор Хирам и трое его убийц. Правление Соломона началось в 970 году до нашей эры. Он собрал представителей всех колен – и повелел повысить налоги и подати, чтобы собрать необходимую для строительства храма сумму. Вожди согласились с тем условием, чтобы после завершения строительства чрезвычайный налог был отменен. Хирам I, царь города Тира, располагавшегося по соседству к северу от еврейского царства, на территории нынешнего Ливана, отправил Соломону стволы кедров, каменщиков, ремесленников а главное – своего лучшего архитектора и тёзку. Тот сын вдовы принадлежал колену Нефалимову. Так, процарствовав всего четыре года, Соломон предпринял возведение на горе Мореа храма. Руководил строительством архитектор Хирам. Проект храма производил сильное впечатление. В нем сочетались все достижения того времени в областях геометрии, техники, искусства. Храм представлял собой прямоугольное белокаменное здание высотой 15 метров. Толщина стен была 3 метра. Полы стены внутри храма были выложены кедровыми досками. Всюду красовались панно с растительными мотивами и пальмами, стояли позолоченные статуи ангелов. Два огромных крылатых ангела в глубине осеняли золотой ковчег со скрижалями закона, обретенными Моисеем. Ковчег звался Ковчегом Завета. ибо в нем находился символ союза между Богом и людьми. Развернулось колоссальное строительство. Десять тысяч человек трудились над стволами ливанских кедров. Сто тысяч таскали и обрабатывали камни. За всеми работами надзирали три человек. Архитектор Хирам выделял во всех бригадах три категории работников – ученики, подмастерья, мастера – К секретам всего сооружения допускались только мастера. Через семь лет, когда работы уже близились к завершению, троим подмастерьям захотелось проникнуть в тайны мастеров. Они устроили хираму западню, попытались заставить его выдать секреты строительства храма, но, не добившись своего, убили его и избавились от трупа. Узнав, что его друг хираму убит, Царь Соломон приказал всем девяти мастерам со строительства отыскать тело их главного мастера. Один из них набрел на акацию, дерево, служившее в те времена признаком, что рядом находится захоронение. Царь Соломон велел извлечь из земли останки своего друга Хирама и перезахоронить их с наивысшими почестями. Потом прозвучал приказ найти преступников. Девять мастеров прочесали все соседние земли и нашли всех троих. Тех судили, приговорили к смерти и казнили по особому ритуалу. Скрыли животы и поместили туда пчелиные ульи. 41 первое. будет жужжание насекомых. Комары. Похоже, с каждым днем их становится все больше. Он скребет чешущийся укус. Рядом с ним крепко спит его жена Дебора. Он встает... выпивает кружку воды, плещет в лицо теплой водой и зажигает свечу, чтобы одеться. В этом 1121 году Сальвену исполняется 48 лет. Удаль 20-летнего молодца, бравшего в 1099 году Иерусалим, осталось только в воспоминаниях. Зато он привык обходиться одной правой рукой. Глядя на жену, он вспоминает их совместный жизненный путь с момента встречи. На крючке в углу висит его белый плащ с вышитым алым крестом, символом преданности и могущества. При виде его он испытывает законную гордость. «Милиция Христи» – орден бедных рыцарей Христа в Иерусалиме. Подумать только, он поспособствовал его созданию. Орден был признан в 1119 году, через шесть лет после клятвы его основателей в тюрьме короля Балдуина. Они приняли правила святого Бенедикта, обет целомудрия и бедности. Бенедикт Нурсийский, реформатор западноевропейского монашества, основатель первого в Европе монастырского ордена со строгим уставом, скоро получившим широкое распространение в Западной Европе, святой в католической и православной церквях, небесный покровитель Европы. У Сальвена и Гаспара Уже были еврейские жены и семейный очаг, поэтому им разрешили не следовать обету на том условии, что они не будут жить внутри командорства рыцарей Христа, расположенного во дворе Иерусалимского короля, в бывшей мечети Аль-Акса, на месте древнего храма царя Соломона. Сальвен бесшумно покидает свой дом, соседствующий с собором святого Иакова в армянском квартале в юго-западной части Иерусалима. и идет к своему другу, Гаспару Юмелю, живущему неподалеку. Он стучит в дверь и дожидается звука шагов. «Это я, Сальвен». Деревянная дверь приоткрывается. «Что привело тебя ко мне в такую грань? Что-то важное?» Мне опять приснился мой ангел. Я слышал только его голос, зато очень явственно. Он сказал, что мне надо спуститься под храм Соломона. якобы там таится что-то любопытное. Гаспар вздыхает. «Прости, Сальвен, мне надо выспаться, завтра заступать в караул. Нам уже не по 20 лет. Ты забыл, что на следующей неделе нам встречать в порту тир итальянских паломников? Дорога туда и обратно не небезопасна, может, нам даже придется взяться за мечи. Я не смогу тебе помочь, пойду засыпать. Спокойной ночи!» Сальвен успевает вставить ногу в щель, чтобы не позволить Гаспару закрыть дверь. «Сон был очень отчетливым», — гнет он свое. «Если ты считаешь это важным, то ступай, но без меня». «Нет, Гаспар, пойдем вместе». «Разве ты не слушаешь о своих снов, когда в них участвует твой ангел?» Гаспар качает головой. «Иногда слушаюсь, иногда нет. Как-то ночью я услышал во сне голос, требовавший, чтобы я встал помочиться». Не послушался и провел остаток ночи в мокрой постели. Смеется белокурый бородатый рыцарь. «Послушай меня!» «Нет, это ты меня послушай!» «Было такое, мне снилось, что я просыпаюсь, но я продолжал спать!» «Я серьезно, Гаспар, я хочу взглянуть, прав ли мой ангел!» «Пойдем со мной, очень тебя прошу!» «Ты отлично обойдешься без меня!» «У меня предчувствие, что это небезопасно!» Без тебя у меня ощущение уязвимости. Тем более, вернись домой и спокойно усни в своей постели. До завтра, Сальвен. Бери пример с меня. Прислушайся к зову сна, а не к ангелу из твоих снов. И он закрывает дверь. Сальвен возвращается домой и облачается в кольчугу. Шлем и каску он не берет, но натягивает сапоги, вешает на пояс меч и фонарь. Рыцарь шагает по городу, совершенно безлюдному в этот поздний час. Над ним сияет полная луна, заливающая Иерусалимские улицы серебристым светом. К нему кидаются две подозрительные фигуры. При виде креста, алеющего у рыцаря на груди, грабители в страхе уносят ноги. Сальвен шагает дальше, но его не покидает ощущение чьего-то присутствия. Он выхватывает меч и резко оборачивается. За ним кралась абиссинская кошка, тут же бросающаяся прочь. На углу улицы он опять чувствует чью-то близость, не иначе снова кошачью. «Подумаешь, кошки!» Он покидает армянский квартал, минует ворота, ведущие на гору Сион, и идет снаружи вдоль стены на восток. Так он доходит до дубильных ворот, место, указанного голосом ангела в его сне. Даже пустые дубильные ванны смердят так, что перехватывает горло. Ангел советовал Сальвену проявить внимание ко всему, что может иметь хотя бы отдаленное отношение к пчелам. Он бродит в окрестностях дубильных ворот. Из насекомых вокруг него носятся одни мухи. Недаром это место зовется также «мусорными воротами». Здесь к зловонию дубильных ван добавляется вонь от ручья, в который сваливают городские отходы, нечистоты, мусор, всяческую дрянь. Через город проложен Силаамский тоннель. Силаамский тоннель, известный также, как тоннель Езекии. Тоннель для воды, прорытый в древности под городом Давида. Составляет 533 метра в длину и ведет от источника Гихон к Силаамскому пруду. По нему поступает чистая вода и удаляется грязная. Питьевая вода течет с севера, грязная сбрасывается на юг. На севере расположен рот, на юге – анус Иерусалима. Эта мысль вызывает у него улыбку. Он разглядывает камни и замечает на одном надпись «Curriculum Silio». Латинское слово «curriculum» можно понять как «дорога жизни». Речь о подземном водоводе, пробитом римлянами для улучшения поступления в город воды из тоннеля и для ее последующего сброса. Повинуясь интуиции, Сальвен подходит к топкому ручью. «Мой ангел ошибся, наверное, он имел в виду, следуй за мухами». Для очистки совести он убирает в ножны меч, снимает с пояса фонарь с горючей смолой и зажигает его огнивом с кремниевым бойком и трутом. Горящий фонарь распространяет сильный запах, от его света шмыгают в разные стороны юркие тени. Крысы. На поверхности у них есть враги – кошки, но под землей они плодятся беспрепятственно. Сальвен долго ищет и, наконец, находит выгравированный на том же камне рисунок, сильно смахивающий на пчелу. «Боже, уж не тянет ли меня мой ангел в сточную канаву?» Он ставит фонарь на уступ, отрывает от своей туники лоскут и закрывает им нижнюю часть лица, чтобы спастись от невыносимой вони. Потом снова берет фонарь и заходит в бурую воду. В это мгновение гремит гром, следующие секунды на город обрушивается гроза. Чтобы защитить фонарь от ливня, он поспешно опускает в бурую жижу вторую ногу и, сгорбившись, лезет под каменный свод. Вода доходит ему до колен, зловоние валит с ног, приходится задерживать дыхание, чтобы преодолеть отвращение и тошноту. Испуганные крысы пускаются на утек. Пройдя метров сто, Сальвен достигает участка тоннеля, где может немного распрямиться. Свет фонаря падает на усеявших стены летучих мышей. При приближении человека они дружно вспархивают, закладывают вираж, задевают крыльями его лицо. Он разгоняет их взмахами фонаря и шагает дальше, поглядывая вверх на случай новой атаки рукокрылых. Свисающие из потолка асталактиты кажутся ему живыми существами. Путешествие по кишечнику Иерусалима. Вода внезапно становится глубже. Это ливень виноват. Вода уже доходит ему до пояса, но он бредет и бредет. Бурая жижа плещется уже у груди, но он упрям. Теперь даже его плечи в грязной воде. Он поднимает фонарь над головой, чтобы его не залило. Повернуть назад? Но уж нет. Зря он, что ли, столько прошел по этой грязи. Представив насмешки Гаспара, он отметает возможность отступления. «Пока горит фонарь, мне ничего не угрожает». Вода дошла до подбородка, он с трудом дышит сквозь мокрую тряпку на носу. Осмелевшие крысы плавают вокруг него, уже не боясь огня. В этот момент ему как никогда пригодилась бы вторая рука, чтобы выхватить меч и разогнать дерзких тварей. Он машет фонарем и переступает по дну, несмотря на непрекращающийся подъем воды. Тут дно у него под ногами поднимается, и он выходит на отмель, где вода не доходит ему выше пояса. Пользуясь этим, он ускоряет шаг. Появляется новая стая летучих мышей, так сильно машущая крыльями, что гаснет фонарь. Сальвен оказывается в непроглядной темноте, чувствует, как по его животу плещет мерзкая вода, Слышит, как вокруг пищат крысы, летучие мыши то и дело касаются крыльями его головы. Небывалое одиночество. Сальвен достает из непромокаемого чехла огнива и пытается высечь искру. Пакля не занимается. Темнота полнится пугающими звуками. После нескольких безуспешных попыток добыть огонь в кромешной тьме До полусмерти, напуганный тонким писком летучих мышей и прикосновениями их крыльев, он, наконец, нащупывает сухую смолу, зажигает ее и освещает фонарем окружающее пространство. Он добрался до поворота. Перпендикулярно в сторону уходит сухой коридор. Приглядевшись к его каменной стене, он снова различает символ пчелы. Туда. Ему удается вылезти из бурой жижи, Двигаясь дальше, он светит на стены и на потолок. Над его головой появляется надпись на иврите «Бейт Амигдаш». «Бейт» значит «дом», «мигдаш» — «святость». Откуда взялась эта надпись в канализационном тоннеле? Сухой тоннель плавно уходит вниз. Вот и тупик. Больше никаких фраз на иврите, никаких пчел. Видимо, здесь произошел обвал. Он опускает фонарь, вводит ладонью по земляным стенам вокруг себя, тыкает в них острием меча. Стены всюду прочные, но в одном месте меч проваливается. За этой земляной стеной пустота. Он разрывает землю мечом, кладет меч и роет рукой. Так он отрывает проход и протискивается в него. Новый коридор. Вдали виднеется просвет». Сальвен попадает в огромный круглый зал под куполом с изощренным бирюзовым узором. Похоже на звездное небо. В центре зала стоит сооружение в форме правильного куба. Он подходит, вытянув перед собой фонарь и читает над дверью. Бейт Яхве. Дом Бога. У входа стоят две бронзовые колонны. В молодости Сальвен много читал об этой символике в монастырской библиотеке. Яхин — черная колонна справа, и Буаз белая колонна слева, колонны в притворе храма Соломона. Боаз и Яхин – два медных, латунных или бронзовых столба, которые, согласно Библии, стояли в притворе храма Соломона, первого храма в Иерусалиме. Выходит, под большим храмом на поверхности был устроен второй, меньший, храм под землей. Освещая зал, он ловит себя на еще одной догадке. Этот подземный дом молитвы построили на случай разрушения наземного. И главный храм был таки разрушен. Галереи Силаамского тоннеля служили ходами. В прежние времена доступ сюда был проще, с тех пор земля обвалилась. Выгравированные пчелы позволяли находить путь к подземному храму. Сальвен подходит к двум колоннам и освещает фонарем это поразительное место. Круглая чаша диаметром примерно в метр водружена на спины дюжины бронзовых быков. Сальвену и это знакомо. Он про такое читал. Это уменьшенная версия Медного моря, стоявшего у входа в храм Соломона. 12 быков — это 12 месяцев года. Вокруг изогнутого круглого стола собирались 9 мастеров, Нашедший убийц архитектора храма он пересекает первый квадратный зал со стенами, расписанными растениями и цветами. Притвор. За ним расположен прямоугольный зал с фигурами ангелов. Святилище. В глубине за узкой дверью притаилось помещение поменьше Святая святых. Там стоит на каменном пьедестале бронзовый подсвечник высотой 2 метра с семью ветвями. Минора – это значит то, откуда исходит свет. Древнейший символ иудаизма, неизмеримо древнее шестиконечной звезды. Минора – золотой подсвечник на семь свечей, который, согласно Библии, находился в Скинии, собрания во время Исхода, а затем и в Иерусалимском храме, вплоть до разрушения второго храма. На большом столе из дерева акации расположены три предмета – горшок – Жезл – большой сундук. Сальвен сразу узнает все три предмета. В горшке лежат, наверное, остатки манны, упавшие с неба в пустыне во время исхода под предводительством Моисея. Он находит в горшке всего лишь песок. Жезл символизирует посох Аарона, брата Моисея. Он рассматривает Жезл, но не обнаруживает ничего особенного. Возможно ли, чтобы это были сохранившиеся настоящие предметы? Что до сундука? Вдруг это сам ковчег завета? Вдруг я найду в нем скрижали с десятью заповедями, выгравированными перстами Бога для вручения Моисею? Он ставит свой фонарь и, действуя мечом, как рычагом, приподнимает крышку сундука. Его взору предстает мумия, очень похожая на египетскую. Она завернута в несколько слоев бинтов, голову скрывает маска с нарисованным лицом. На шее медальон с двумя опрокинутыми треугольниками, образующими печать Соломона. В обернутых бинтами руках мумия держит компас и треугольник. На солнечном сплетении мумии лежит табличка на иврите, которую Сальвен читает без малейшего труда. Хирам. Хирам первый великий. 969-936 годы до нашей эры. Царь Тирский и Библейский, современник Давида и Соломона. Глаза на нарисованном лице гордо взирают на Сальвена, словно бы говоря, «Я не сдался троим подмастерьем-убийцам, я умер, не раскрыв своих тайн». Вот оно что! Вот куда поместил царь Соломон тело великого архитектора, найденное под акацией. Внезапно внимание Сальвена привлекает жужжание. В этот раз его донимают не мухи, пчела. Он крадется за перепончато крылом, светя фонарем, и видит, что оно летит туда, где вьется сразу несколько пчел. В бронзовом постаменте подсвечника с семью ветвями темнеет ниша. Внутри ниши что-то блестит. Сальвен светит туда фонарем. Улей. Рабочие пчелы взлетают и описывают вокруг него круги, как будто проверяя его намерения. Пламя и запах горящей смолы, кажется, мешают насекомым подлететь к нему ближе. Внимательно приглядевшись, он различает в улье золоченую трубку. Он знает, что евреи часто вешают у входа в свой дом мизузу, рулон пергамента с отрывком из сторы в специальном футляре, прикрепленном к дверному косяку. Тут, видимо, что-то похожее. Странно, ведь место мезузы у входа, а не позади монументальной миноры. Он вешает фонарь на кольцо в стене и запускает руку в улей. Пчелы атакуют его руку, но ему уже доводилось иметь дело с этими насекомыми, и он знает, что опасность невелика. Сальвен достает из улья золотую трубку вместе с небольшим количеством клейкой массы. Легко вытащив пробку, он видит внутри свернутый пергамент. На нем написан короткий текст на древнееврейском, который он спешит перевести. «Смерть не конец, это только проход. Умереть значит войти в дверь и очутиться в другом времени. Это можно проверить, не умирая. Достаточно сесть и закрыть глаза. Представь, что ты поднимаешься на пять ступенек и достигаешь порога своего сознания. Переступив через него – Ты увидишь коридор с пронумерованными дверями. Это доступ к ценнейшему из знаний. Таково истинное сокровище храма. И ты сможешь проверить это сам, если пожелаешь не только услышать голос своего ангела-хранителя, но и увидеть его, побеседовать с ним лицом к лицу. Попроси, и ты обретешь сей дар. Пчелиные укусы не совсем безболезненные, поэтому он инстинктивно выдергивает зубами из руки одно за другим крошечные жала и выплевывает их. Удивительно, но пчелиный яд действует на него скорее как психоделический наркотик. Ему кажется, что его кровь превращается в сияющее жидкое золото, разливающееся по всему телу. Сердцебиение ускоряется. Немного поколебавшись, Сальвен садится на землю и закрывает глаза. Пчелы жужжат над его головой. Некоторые садятся на закрытые веки, некоторые ползают у рта. Все его чувства обострены. Следуя совету из текста, он представляет себе лестницу с пятью ступеньками, ведущую к порогу его сознания, к двери. Он открывает эту дверь. За ней тянется коридор с дверями. Он формулирует желание встретиться со своим ангелом-хранителем. На одну из дверей падает свет. На двери номер 112. Он подходит к двери, кладет руку на дверную ручку и делает шаг вперед. Вокруг него туман. Когда он рассеивается, Сальвен видит рядом с собой мужчину. Взгляд Сальвена падает на его руки, поразительно чистые, с ровными ногтями, не то что его, обломанные. Ни царапин, ни мозолей. Этот человек никогда не работал. Никогда не сражался. У него руки, как у ребенка. На левом запястье мужчины висит нечто странное. похожее на браслет, но с круглым медальоном. По кругу нанесены цифры, посередине две стрелки. Я у них в храме, а то, что я вижу, это еврейская магия. Это самая их каббала. Сальвену очень хочется открыть глаза, скочить и броситься на утек, но что-то принуждает его продолжить эксперимент. На мужчине черные туфли из чего-то блестящего, только это не ткань и не кожа. Штаны у него синие, для этого цвета нужен очень редкий и дорогой пигмент. «Богач», — решает Сальвен. Мужчина — чисто выбритый кореглазый шатен. «Здравствуй, Сальвен», — говорит он ему. «Знакомый голос. Ты ангел, обращающийся ко мне во сне? Подожди». Кажется, я неправильно одет. Лучше я переоденусь. Происходит нечто необычайное. Мужчина, на котором только что была невиданная одежда, вдруг предстает перед ним в белой тоге с огромными оперенными крыльями за спиной. Вылитый ангел из церкви. Так Сальвену успокойнее. Да, я твой ангел-хранитель. Святой Рене? Он самый. Рад, что наконец-то могу общаться с тобой напрямую. У меня для тебя задание. Хочу, чтобы ты записал пророчество. Сделаем так. Ты будешь спать, я диктовать. Потом ты передашь написанное ордену бедных рыцарей Христа. Они будут хранителями этого сочинения, которое предречет все, что случится с человечеством, начиная с твоей эпохи». Сальвен не верит своим ушам. «Да, вот еще что», – спохватывается ангел. «Бедные рыцари Христа, на мой вкус, слишком длинно и помпезно. Раз вы разместились там, где раньше стоял храм Соломона, то почему бы вам не называться орденом рыцарей храма?» Сальвен, справившись с удивлением, бормочет. «Можно все то же самое, только помедленнее».